Алкмеон. Изложено по поэме Гомера «Одиссея». Вернувшись из похода против Фиф, Алкмеон исполнил волю отца своего, Амфиарая, и отомстил матери за гибель отца. Своей рукой убил мать Алкмеон. Умирая, прокляла мать сына-убийцу и ту в страну, которая даст ему приют. Прогневались боги, мстительницы Иринии на Алкмеона и преследовали его всюду. Долго скитался несчастный Алкмеон, стараясь найти приют и очищение от скверной пролитой крови. Наконец пришёл он в город Псофиду в Аркадии. Там очистил его от скверной убийства царь Фигеей. Женился Алкмеон на дочери Фигея, Арсиное и думал спокойно жить в Псофиде, но не сулила ему этого судьба. Проклятие матери преследовало его. Страшный голод и моровая язва распространились в Псофиде. Всюду царила смерть. Обратился к Дельфийскому оракулу Алкион, и ответила ему прорицательница Пифия, что должен он покинуть Псофиду и идти к богу реки Ахиллою. Только там будет он очищен от скверного убийства и найдет покой в стране, которая еще не существовала тогда, когда прокляла его мать. Покинув дом Фигея, свою жену Арсиною и сына Клития, Алкмеон отправился к Ахиллою. По дороге посетил он в Калидоне Айнея, который гостеприимно принял его. Был Алкмеон и у Фиспротов, но они изгнали его из страны, боясь гнева богов. Наконец пришёл Алкмеон к потокам Ахилоя. Там очистил его бог реки Ахилой от скверной пролитой крови и выдал за него дочь свою, Коллерою. Поселился в устье реки Ахилоя Алкмеон на острове образовавшимся из нанесённого песка и ила. Это и была страна, которой ещё не существовало тогда, когда прокляла Алкмеона мать. И здесь преследовал рок Алкмеона. Узнала Калироя о драгоценном ожерелье и вытканной самой афинной паладой одежде, которые подарили Полиник и его сын Фирсандр Эрифиле и потребовала, чтобы муж её принёс эти сокровища ей. Не знала Калироя, что гибель приносили эти сокровища тому, кто владел ими. Отправился Алкмион в Псофиду и потребовал у Фигея, чтобы он отдал ему ажирелье и одежду. Алкмион сказал Фигею, что хочет посвятить эти сокровища дельфийскому оракулу чтобы получить от бога стреловержца прощение. Отдал Фигеей Алкмеону сокровища, поверив его словам. Но раб Алкмеона сказал Фигею, кому предназнаются ожерелье и одежды. Разгневался Фигей, призвал своих сыновей, Проноя и Агинора, и велел им напасть с засады на Алкмеона, когда он будет возвращаться к устью Ахилоя. Исполнили они повеление отца и убили Алкмеона узнала о гибели своего мужа Арсиноя первая жена Алкмеона она ещё любила его прокляла в горе она своих братьев братья же отвезли её к царю Агапинору в Аркадию и обвинив её в том что она убила Алкмеона предали смерти. Узнала и Калироя о смерти Алкмеона, решила она отомстить сыновьям Фигея и ему самому за убийство мужа. Но кто же мог быть мстителем? Сыновья Калирои, Акарнан и Амфатер были ещё младенцами и лежали в колыбелях. Взы молилась к Зевсу Калироя, чтобы он сделал сыновей её тотчас могучими юношами. Внял мольбам Калирои Зевс. В одну ночь выросли и возмужали её сыновья. Они отправились в Фигею к царю Агапинору и убили там сыновей Фигея, затем в Псофиде убили они и самого Фигея. Так навлекли на Фигея и всю его семью гибель дары, полученные некогда Эрифилой от Полиника и Ферсандра. Взяли драгоценное ожерелье и одежду, сотканную Афиной, Акарнан и Амфотер, и посвятили их, с согласия матери, Дельфийскому Аполлону. Акарнан и Амфотер не остались жить на родине, они поселились в стране, которая названа была по имени Акорнана, Акорнанией, и основали там новое царство.